Мне хотелось побыть с ним вдвоём, ну пусть бы одну минуточку. Ребята, и ты почувствовали, и каждый придумал какую-то причину, они вышли в коридор. Тогда я обняла его и поцеловала. Он отодвинулся. Не садись рядом. Возьми стульчик. Да глупости всё это, махнула я рукой. А ты видел, где произошёл взрыв? Что-то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 ни одного больного под ними и над ними никого 3 дня я жила у своих московских знакомых они мне говорили бери кастрюлю бери миску бери всё что надо я варила бульон из индюшки на 6 человек 6 наших ребят пожарников из одной смены они все дежурили в ту ночь ващук кибинок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 Плёночками белыми. Цвет лица, цвет тела. Синий, красный, серо-бурый. А оно такое всё моё. Такое любимое. Это нельзя рассказать. Это нельзя написать. Я любила его. Я ещё не знала, как я его любила. Мы только поженились. Мы только поженились. Идём по улице. Хватит меня на руки и закружится и целует, целует. Люди идут мимо и все улыбаются. Клиника острой лучевой болезни 14 дней. За 14 дней человек умирает. В гостинице в первый же день до Зиметры меня замеряли.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 Я хочу, чтобы ты увидела. Сижу возле него в палате, открыл глаза. Сейчас день или вечер? 9 вечера. Открывая окно, начинается салют. Я открыла окно. Восьмой этаж. Весь город перед нами. Букет огня взметнулся в небо. Та-та-да. Я обещал тебе, что покажу Москву. Я обещал, что по праздникам буду всю жизнь дарить цветы. Оглянулась, достаёт из-под подушки три гвоздики. Дал медсестре деньги, и она купила. Подбежала и целую. Мой единственный, любовь моя.